Самым трудным оказалось удержать план в тайне. Это совсем не так уж и странно, если учесть, что даже людям трудно не проболтаться. Как только я рассказал Поле о новом зоопарке, она сразу же предостерегла меня. Ты уж держи язык за зубами, Том, хотя бы поначалу. А если станешь болтать, ни тебе, ни мне, ни доктору не дадут ни минуты покоя. Могу поклясться чему угодно, что я никому ничего не сказал. Чудесным, непонятнейшим образом весть о том, что доктор перестраивает зоопарк, стало всеобщим достоянием. И случилось именно то, чего боялась Полли. Теперь ни утром, ни днем, ни вечером мы не знали покоя. Можно было подумать, что все звери Англии только и ждали, когда наконец-то смогут поселиться поближе к доктору Дулитлу. «А не найдется ли в новом зоопарке местечко для меня?» — спрашивали у нас лисы, собаки, барсуки, ежи и многие-многие другие. Отбирать новых жителей доктор велел мне. Я теперь именовался громко, красиво и не совсем понятно. Главный распорядитель нового зоопарка доктора Дулитла. Но несмотря на мой такой важный титул, очень часто звери беспокоили доктора и отрывали его отдел. особенно те, кто раньше был с ним знаком. Они надеялись, что старое знакомство сослужит им службу. Доктор частенько говорил и, наверное, был прав, что климат подлебе вреден иностранцам. Да я и сам видел, что жившие в зоопарке канадские бобры то страдали от насморка, то хворали от тумана и часто жаловались на ломоту в костях. Однако они так сильно привязались к доктору, что когда он предлагал им вернуться в Канаду, бобры отказывались на отрез. Как-то раз Джон Дулиттел осмотрел бобров и пришел в ужас. — Уж теперь-то я настаю на своем, — строго сказал он бобрам. — Каждый раз, когда вы просили разрешить вам остаться, я уступал. Но теперь мое терпение кончилось. Дружба, дружба, а здоровье здоровьем. Похоже, вы не понимаете, насколько вам вреден здешний климат. В Канаде холодная зима и сухое лето, а здесь сплошная сырость и слякость. Ничего страшнее для вас и представить нельзя. Но посудите сами. Не могу же я допустить, чтобы из-за меня вы потеряли свое здоровье. В Канаду. Немедленно. Бобры заплакали от огорчения, но доктор был непреклонен. В конце концов, они согласились вернуться в Канаду, когда доктор пообещал им. «Ну ладно уж, годика через два приезжайте снова, если, конечно, вам захочется». «Легко сказать, отправить пару бобров в Канаду намного труднее это сделать. Эта задача тоже, кстати, легла на мои плечи, ведь я был главным распорядителем зоопарка. Не мог же я доверить животных с таким ценным мехом первому встречному едущему в Канаду?» Несколько дней я слонялся в порту, заводил разговоры с моряками, пока случайно не познакомился с корабельным Коком, который показался мне человеком честным и обязательным, а кроме того, вегетарианцем. Он не ел мяса, и это заставило меня доверить ему бобров. Я представил Кока доктору, и тот согласился с моим выбором. За плату Кок подрядился ближайшим рейсом отвезти этих бобров в Канаду и там, подальше от города, отпустить их на свободу. Тем временем к нам потянулись толпы зверей с просьбой принять их самих и их семейство в наш новый зоопарк. А когда стало известно, что доктор Дулиттл создает еще и клуб для мышей и крыс, о котором он уже давно поговаривал, всем остальным тоже захотелось устроить клубы, где они могли бы встречаться по вечерам. — Я ли вам не говорила? — ворчала Полли. — Помяните мое слово, дальше будет и того хуже. Мы сидели на кухне, в очаге пылал огонь. Я старательно чертил на большом листе бумаги план будущего зоопарка, а Полли и Белая Мышка не отрывали глаз от линий, которые постепенно складывались в очертания домов и улиц. Даже если у тебя будет в десять раз больше места, тебе все равно не удастся всех там разместить. Не унималась Полли. Судя по всему, затея с новым зоопарком пришлась ей не по душе. Ну что им всем не имется? Жили же себя раньше в норах и в гнездах. «А теперь им подавай, видите ли, город!» «Ты вычерти все, что мы уже придумали, а потом посмотрим, сколько еще осталось места и что еще можно будет построить», — сказала белая мышь, не обращая внимания на брюзжание поле. С тех пор, как я спросил у нее совета, она считала себя чуть ли не самым главным устроителем города зверей и до того важно надувалась, что невозможно было смотреть на нее без улыбки. Вот и на этот раз я улыбнулся и ответил. — Неплохо придумано, ведь после того, как мы поселим в зоопарке зверей, трудно будет что-либо изменить. От похвалы белая мышь надулась пуще прежнего и продолжила. — А еще надо бы открыть несколько магазинов. — Каких еще магазинов? — удивился я. — Это зачем еще? — А затем, — ответила мне белая мышь, — что в любом городе есть центральная улица, и на ней всегда стоят магазины. Где же еще хозяйкам делать покупки, встречаться, жаловаться на дороговизну? Ничто так не украшает город, как магазины. Мы будем продавать там орехи белкам и пшеничные зерна мышам. А еще следовало бы открыть небольшие кафешки и ресторанчики, где можно будет поужинать, когда поздно возвращаешься домой, и нет ни времени, ни желания заниматься стряпней. Ошарашенное Поле долго смотрело на белую мышь и затем спросило. — А кто? Кто будет, по-твоему, работать в этих магазинах? Ведь сами по себе ни магазины, ни рестораны не растут, как грибы. «Ой, да какие пустяки!» — ничуть не смутилась белая мышь. «У меня уйма знакомых крыс и мышей, которые запляшут от радости, если им разрешат торговать орехами или открыть харчевню. Мы, грызуны, прирожденные торговцы, это у нас в крови». «Это уж точно. Где пахнет выгодой, вот тут как тут», — хмыкнула Полли. «Но не забывай, что в зоопарке будут жить не только крысы и мыши». «Так а мы и остальным оставим местечко», — не сдавалась белая мышь. Просто-напросто в городе будет несколько разных районов, где поселятся разные звери. У мышей свой район, у белок свой. И не забудь о том, что ты обещал мне разместить наш клуб на пригорке у забора. Работа была не в проворот. Но мало-помалу мы закончили планы и выстроили новый зоопарк. Наконец его двери распахнулись перед жильцами. В зоопарке был приют для бездомных собак, клуб для крыс и мышей, гостиница для белок, большой зал, где вечерами собирались лисы дом для барсуков и меблированные комнаты для кроликов, большая яма с удобными норами, рядом с которой росли капуста и морковка. Нам оставалось только тщательно следить за тем, чтобы число жильцов не увеличивалось, потому что сразу же после открытия зоопарка нас буквально взяли в осаду тысячи и тысячи желающих там поселиться. В каждом клубе был свой совет во главе с председателем. Доктор Дулиттл не вмешивался в их дела и требовал соблюдения лишь одного единственного условия — не охотиться в стенах города. Ни одна собака не имела права охотиться на крыс, ни одной лисице не разрешалось гоняться за белками и птицами. И случилось невероятное. Когда звери перестали бояться за свою жизнь, все изменилось. Никто ни с кем не ссорился. Лисицы и собаки мирно разгуливали по центральной улице и заходили в одни и те же магазины. Я часто собственными глазами видел, как белка-мать укладывала детей спать на свежем воздухе и совсем не опасалась, что дремлющий на солнышке Триеру тащит ее малышей. Мыши и крысы прекрасно знали городскую жизнь. И еще бы, ведь они всегда селились в лавочках, магазинах и харчевнях. Поэтому именно они и вели всю торговлю в зоопарке. Было очень забавно смотреть, как собаки покупают у огромной крысы сахарные косточки, птицы пшено кролики пучки из зелени, а мыши разносят товары по домам и даже заходят в кунрук бульдогу или в лисью нору.